«Теперь поговорим о плохом», – строгим голосом произносит он, смотря на её самую младшую участницу. «Как это ни странно, но все проблемы связаны именно с тобой». Группа и присутствующий став настораживаются, фокусируясь на Юнми. «Сегодня прошло две недели после концерта, на котором ты дала обещание, что твои песни попадут в билборд», – говорит Сэнхён. «Так вот, в час ночи билборд обновил список «Хот-100». Ни одна из твоих композиций в него не попала. После слов президента в кабинете наступает мёртвая тишина. Все смотрят на недовольно поджавшую губы Юнми. После некоторого раздумья она молча пожимает плечами. "Уверен", продолжает президент, нарушая молчание, "что среди натизанов найдутся неадекватные личности, которые попытаются устроить на этой новости чёрный пиар". Санхён делает паузу, Юнми молча ждёт продолжения. Он совершенно не нужен не только твоей группе, особенно в момент проведения промоушена, но и тебе самой. Вновь пауза. Все молча ждут, чем закончит господин президент. Ты когда худеть собираешься? повысив голос, грозно вопрошает Чэнхён. Или мне тебя следует штрафовать каждый день, чтобы до тебя наконец дошло? В кабинете все замирают, перестав на миг дышать и смотрят на Юнми. Господин президент, Вежливо и чуть наклонив голову в бок отвечает Юнми. «Простите, но вы забыли, что у меня сейчас фаза быстрого роста. Организму нужны питательные вещества. Я стараюсь есть меньше, но мне нельзя голодать. Я об этом говорила». Присутствующие переводят теперь взгляды с неё на президента в ожидании его ответа. Тот, похоже, действительно, забыв об этом факте, озадаченно смотрит на своего говорливого айдола. «Я могу принести справку от доктора» предлагает Юнми замешкавшемуся с ответом шефу. Не надо, ещё помолчав перед тем как буркнуть, отказывается от её предложения шеф. Ху, выдыхают присутствующие в кабинете. Хорошо, говорит Санхён, вновь беря ситуацию в свои руки. Подождём, пока по медицинским показаниям тебе будет разрешено худеть. Пойдём дальше. Что за идея с днём рождения Тэсона? Не сказали, что это ты придумала. Вся группа поворачивается к Юнми, Та, поняв по обращенным на неё взглядом, что возмущаться на навет бессмысленно, не распыляясь, коротко рассказывает о возникшей из случайного разговора идее. «Нет», – выслушав, отрицательно качает головой Сан Хён. сегодняшнего дня я вношу изменения в твоё расписание. Прекращаешь распыляться, занимаясь малоперспективным, и сосредотачиваешься только на том, что может принести деньги тебе, группе и агентству». «Тебе понятно?» «Да, Сабани». Несколько удивлённо кивает на это Юн Ми. «Поэтому, — говорит Сэн композиции для дня рождения Тэ и благотворительного концерта, всё это отменяется. В приоритет ставится работа над рисованным клипом для Бэнк Бэнк и композиции для твоей группы, с которой ты обещала вывести её в билборд. Единственный способ борьбы с негативной критикой — это показать работу и результат, против которого будет трудно что-то возразить». «Это понятно?» Юн Ми вновь кивает и мгновение подумав, поднимает вверх правую руку, не отрывая локоть от стола. «Слушаю», – говорит Сэн «Господин президент», – говорит Юнми – «те композиции, о которых вы говорите, собственно готовы, осталось их только записать. На это уйдет от силы полдня, максимум день. Жалко выбрасывать то, во что была вложена работа. Потом агентству все равно придется чем-то их замещать». «Разрешите закончить работу над начатым, а потом я буду заниматься только тем, что вы сказали». Сэн Хён на пару секунд задумывается, смотря на просительницу. «И как тогда быть с песней для Ай Вспомнив ещё об одном своём долге, спрашивает Юн Ми, «С чем идти к ней на день рождения?» Сэн Хён неспешно кивает. «Да, Ай Ю тоже в списке приоритетов», – говорит он и интересуется. «Сколько времени тебе нужно, чтобы закончить это всё?» День, максимум два с абоним. Хорошо, говорит и разрешает. Заканчивай. А потом будешь работать по новому расписанию со своей группой. Живёшь рядом с несколькими отличными вокалистками и ничего для них не делаешь. Выбирай любую и начинай работать. До промоушена целых две недели. До начала гастролей в Японии – 3 Раз ты быстро работаешь, то вполне можешь за это время что-то сделать. Для всей группы вряд ли. Времени мало для подготовки. А вот сольное выступление без хореографии – да. Если постараться, то можно успеть. Получится удачно, вполне возможно, что новинку можно будет презентовать как сюрприз для японских фанатов в рамках вашей поездки. Взгляды главных солисток группы скрещиваются на Юнми. Президент тоже смотрит на неё в ожидании ответа. Посмотрев по очереди на Хьюмин и Суньон и быстро пробежав глазами по другим участницам группы, Юнми вздыхает. «Я, конечно, буду стараться с Абоним», – обещает она, «но есть две проблемы». «Что за проблемы?» – спрашивает Санхён. «Я не могу всё время находиться в четырёх стенах», – говорит Юнми. «Чтобы писать стихи и музыку, нужно соответствующее настроение. Вдохновение. От постоянного сидения под крышей оно либо падает, либо быстро заканчивается. Мне нужны воздух и новые впечатления сабаним Юнми смотрит на Санхёна. Сэнхён смотрит на Юнми. "И как ты себе это представляешь?" помолчав, интересуется владелец агентства у своего наёмного работника. "Я хочу съездить на море", отвечает Юнми. "Искупаться, вкусно покушать, посмотреть какое-нибудь кино, увидеть что-нибудь красивое и потратить на что-нибудь деньги". "Ты же только вчера вкусно кушала", удивляется Сэнхён. "Или нет?" "Да", подтверждает Юнми, вздыхает. К сожалению, Сабаним, мир устроен так, что сколько не съешь, всё равно поешь только один раз. Сан Хён с лёгкой иронией хмыкает. Сан Бэй Юн с удивлением переводят взгляды с него на Юнми и обратно. «А на что ты собираешься тратить деньги?» Интересуется президент, у желающей нарушить испокон заведённый в агентстве порядок. «Ещё не знаю», – признаётся та. «Но наверняка найдётся что-нибудь подходящее. А то я их зарабатываю, а тратить некогда». Это приводит мой организм в состоянии диссонанса и вызывает сомнения в правильности выбора дела, которым я занимаюсь, Сабаним. «Говори короче и медленнее», – просит Сабаним. «Я не успеваю за потоком твоих слов. И все остальные присутствующие тут, похоже, тоже». Присутствующие дружно кивают, соглашаясь. «Как я понял, если коротко, тебе нужны развлечения и шопинг делает резюме, сказанному Санхён. «Да, Сабаним», – кивает в ответ Юнми для поднятия эмоционального тонуса и приведения организма в творческое состояние. «Ты же пойдёшь на день рождения, Аю Мгновение спустя спрашивает Цэн «Этого разве недостаточно?» «Это опять будет в помещении», объясняет Юнми и признаётся. «Опять будет нужно разговаривать. Я бы хотела отдохнуть от людей с Абоним». «О-о-о!» Удивлённо раздаётся в комнате. Причём непонятно от кого. То ли от мемберов, то ли от присутствующего стафа то ли от тех и от тех одновременно. Ты еще ко всему и мизантропён ми? удивляется Сынхён. Чуть-чуть, признается Та. Для творчества нужна сосредоточенность, сабаним. Люди мешают. М-м, задумчиво мычит шеф, смотря на своего необычного айдола. Ладно, я понял тебя. Я подумаю над твоими словами. Что за вторая проблема? Проблема в том, сабаним, что я до сих пор слабо представляю себе возможности своих санбэ. Как по отдельности каждой, так и группы в целом. Это мешает процессу создания песен. Санхён смотрит на Юнми. Юнми смотрит на Санхёна. Девочки очень удивлены и, вновь переглянувшись, поочередно смотрят на разговаривающих. «Ну так получилось!» Смотря на молчащего шефа, объясняет причину своего незнания Юнми. «То одно, то другое». Всегда находилось что-то более срочное. «Ты же уже работала со всеми вместе», – удивляется Сэн «Как ты можешь после этого не знать уровень своих санбэ?» «Возможно, это от того, что я была в основном сосредоточена на себе», – пытается объяснить причину такого состояния дел Юн -Ми. «Я новичок. Всё происходящее было для меня впервые. Нового было очень много, и боюсь, что я больше следила за тем, чтобы самой не допускать ошибки, а не за окружающими сабаним». «Да, конечно, у меня есть мнение и впечатления о группе, но я не могу с уверенностью утверждать, что они стопроцентно правильные для использования в качестве отправной точки нового проекта». Услышав такое витиеватое объяснение, группа в который раз переглядывается. Сэнхён секунду обдумывает услышанное. «Что тебе нужно?» – задает он короткий вопрос Юнми. «Время», – также кратко отвечает ему та. Насмешливо хмыкает в ответ президент и комментирует. «Его никогда нет, но оно у тебя будет. С завтрашнего дня ты вместе с группой находишься на карантине перед камбэком. Это значит, что группа занимается только подготовкой к камбэку. Живёт исключительно в общежитии. Никаких поездок домой, никаких массовых мероприятий, чтобы снизить риск внезапной потери трудоспособности. Твои санбэ это знают, Юнми. Говорю это только для тебя». Обычно строгий режим тренировок наступает за месяц до камбэка. Но в этот раз, из-за того, что агентство оказалось привязанным к таймингу своих японских партнёров, нынешняя подготовка будет проведена в сокращённые сроки. «Поэтому времени у тебя в два раза меньше, чем могло бы быть, но оно у тебя всё же будет. Занимайся. Что с французской песней для барам? Тебе удалось что-то сделать?» «Я ничего не успела, сабаним», – честно признаётся в ответ Юнми. Только пришла в голову одна мысль. «У меня же ведь уже есть песня на французском. Можно мне послушать, как Санбэ её споёт? Может, появятся какие-то идеи?» «Хорошо», – подумав, соглашается президент и отдаёт распоряжение. «Кихо, организуйте с Кимом прослушивание для барам. Это не должно занять много времени». «Что ещё?» – спрашивает он у Юнми, пока Кихо записывает в своём блокноте полученные указания. «Всё, господин президент», – отвечает та. «Хорошо», – кивает тот и обращается к остальным участницам группы. «У кого ещё что есть?» Примерно 10 секунд молчания в ответ. «Вопросов больше нет», – удовлетворённо делает вывод Сэнхён. «Тогда я всё сказал. Свою часть работы я выполнил. Нашёл вам работу. Теперь всё зависит от вас. Идите и хорошенько потрудитесь». «Да, господин президент», – кланяются в ответ участницы группы. «Спасибо большое, господин президент». Мы будем стараться изо всех сил.